Глава двадцатая. Решающий удар хвостом. Красные таланы я смотрели друг на друга. Что мне сделать, чтобы победить? Однако, почему паук так долго преследовал меня? Он всё ещё в ярости, значит, он всё ещё желает убить меня. Может, он не просто смотрит на меня, а наблюдает за мной? Нужно ли так пристально наблюдать за мной? О чём же он думал? Он думает, почему я не показываю страдания от его яда? Он ждет, пока на меня не подействует яд? Это из-за того, что я очень много вдыхал его. Я тоже не ожидал, что мое сопротивление настолько снизит повреждения от яда. Если он думает, что я умру от окружающего меня яда, то, наверное, он в безвыходной ситуации. Если же он думает об этом, то может мне подыграть ему? Я смотрю в глаза паука. Теперь нет сомнений, он ждёт, пока я ослабит меня. Ярость всё ещё действует, но он думает о наших способностях и выбирает надёжный метод победы. Я должен попробовать. Я, держась за рот, упал на колени, пытаясь сильно кашлять. Будет смешно, если не будет никакой реакции. Иначе я выгляжу как какой-то идиот. Я наблюдаю за красным таланом. Он уже открыл пасть и готовится использовать язык. Попался! Титул лжец. Уровень повышен с первого до второго. Я повысил этот странный титул, но жизнь важнее. Если я буду честным и справедливым, то я тут и умру. Прыгнув, красный талант начал сокращать расстояние между нами, высунув свой язык. Что же он использует? Парализующий язык или токсичный яд? «Или он хочет добить меня укусом?» «Тогда я могу сделать только это». Моё горло продолжает чувствовать дискомфорт, наверное, обжег ядом. Я быстро встаю и использую детское дыхание в направлении талана. В прыжке он не сможет уклониться. Красный талант был удивлен моим внезапным выздоровлением и использовал паучью нить, чтобы изменить направление. Но паучья нить загорелась. После применения своего неудачного навыка, он начал глотать горячий воздух и начал падать на землю. Я быстро вскочил ему навстречу и всеми силами ударил его ударом дракона. Первый раунд за мной! Если всё так и продолжится, то победа за мной! Я должен убить его как можно быстрее. Я начал комбинировать удары когтями с навыком перекат, поочерёдно используя их, чтобы нанести вред телу паука. После резкого смещения центра тяжести, я решил ударить хвостом. Удар, который нес всю мою массу тела, стал последним. Вы получили 104 очка опыта. Из-за титула «Ходячее яйцо» было получено 104 очка опыта. Ура! Я победил его. Я могу сказать это благодаря приходящим сообщениям в моей голове. 104? 104? Я впервые получаю так много опыта за цель. Я получил 60 опыта Серого Волка 15 уровня, который преследовал меня и Марию. Ребёнок Дракона Чумы повысил свой уровень с 8 до 14. -го. Надеюсь, я получу какой-то навык. Навык Детское Дыхание. Уровень повышен со второго до третьего. Да, этот навык мне очень помог. Хотя его называют детским, но я благодарен этому навыку. Особенно, когда в дело вступила паучья нить. Навык «Хвост дракона» был получен. Хвост дракона? Это, наверное, из-за того, что я добил его своим хвостом, и оно стало моим навыком. Это хорошо. А человеческая форма будет? Титул убийцы насекомых. Уровень повысился от второго до третьего. Ну да, он же насекомый, в конце концов. Так что я понимаю, почему повысился этот титул. Может даже, этот титул стал решающим фактором победы и помогал мне неоднократно наносить больше урона. Без него я бы возможно, и проиграл. И... так человеческой формы и правды не будет Что, всё? Мне действительно нужно что-то сделать, чтобы обрести человеческую форму. Ответь, голос бога! А ладно, проверим свой статус. Раса, ребенок дракона чумы. Состояние нормальное. Уровень – 14 40. Очки здоровья – 20 92. Очки магии – 4 из 95. Атака – 89. Защита – 75. Магия – 85. Скорость – 77. Ранг – D+. Уникальные навыки. Чешуя дракона – 2 уровень. Голос бога – 3 уровень. Язык гуриша – 1 уровень. Полет – 1 уровень. Порошок чешуи дракона – 1 уровень. Стихия тьмы –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 уровень удар дракона второй уровень дыхание скверны первый уровень ядовитый клык первый уровень парализующие когти первый уровень хвост дракона первый уровень титулы сын короля драконов ходячее яйцо неуклюжесть четвертый уровень неисправимый дурак первый уровень боец третий уровень Убийца насекомых третий уровень лжец второй уровень Король уклонений. Первый уровень. Дух помощи. Четвёртый уровень. Маленький герой. Первый уровень. Путь зла. Второй уровень. Бедствие. Первый уровень. Трусливый цыплёнок. Первый уровень. Мои характеристики намного выше, чем когда я был на максимальном уровне ребёнка дракона. Однако, я ещё слишком слаб, если сравнивать с маленьким каменным драконом. «Думаю, его атака должна быть не менее 200. Я хочу превзойти его. Я должен стать монстром ранга Си. Смогу ли я его тогда победить?»